Глава 42. Тогда мы садимся в маленьком открытом кафе рядом с кампусом. Но ну, как ощущение, чувствуешь себя двадцатилетней. Пожав плечами, я благодарю официанта и смотрю на Шейна, сидящего передо мной. Чувствую себя на 40. Он смеётся. Мы болтаем о разных пустяках, о моей учёбе, о его новой работе. Шейн и Мэдисон расстались. Ещё до его выпуска. Теперь того, что было, нет. Мэдисон вернулась в Каппу и вроде как уже встречается с другим парнем. Я не знаю, потому что мы больше не общаемся. Не было причины, или я её не заметила. После той глупой ссоры всё слишком изменилось, и мы не нашли дороги назад. Я думаю, что слишком сильно её задело тем, что так подумала о ней. Шейн Тот, кто всегда смотрел на всё иначе, принимал через призму человеческого фактора. Именно поэтому мы всё ещё общаемся. Это очень для меня важно. Как там Блейк? Интересуется он? Я потупляю взгляд. Это происходит. Мы отдаляемся. Прошло всего так мало времени, что я не совсем в это верю. Он уехал и всё. Моё общение с Риком, Рейдом и остальными «Стало все реже. Что-то изменилось за это лето, и я не понимаю, что. Здесь нет какой-то тайной истории или скрытого смысла. Иногда все прекращается без видимой на то причины. И это самое грустное, ведь ты не понимаешь, что именно пошло не так. Но я жду его, надеюсь, что все еще изменится. «Он вернется к тебе», — произносит Шейн, и я киваю, грустно улыбнувшись. вернётся. Выйдя из библиотеки, я спешу к своей машине. Мимо меня пробегает Кэтрин, моя новая знакомая, и приветливо машет рукой. Я машу ей вслед. Телефон внезапно оживает в моей руке, и на экране высвечиваются знакомые цифры. Сердце подскакивает к горлу. Алло, я так рад слышать тебя. Я выдыхаю рваными рывками воздух. Блейк, Почему ты не звонишь? Прости. И это всё, сержант Телфорд. Он тихо смеётся. Господи, я надеюсь, что дослужу до чина повыше. Обязательно. Я подхожу к своей машине и опираюсь на неё спиной, задрав голову и глядя на небо. Могу ли я к тебе приехать? Он молчит несколько секунд. Потерпи немного. Мы что-нибудь придумаем. Мне не нравится что он не отвечает да. Например, что я приеду к тебе сам. Я вздыхаю. Осталось 2 года и 4 месяца. Он молчит. Блек, Алексей, я люблю тебя. У меня замирает сердце. Но без но. Просто люблю. Я с трудом сглатываю. Нет, не просто. Я хочу продлить контракт.